Пусть говорят. Сергей Дмитриевич Толстопятцев возвращался после вкусного и сытного обеда. Он шёл по коридору равнова офиса и думал, что подарить внучке Кристине на тринадцатилетие. Девочка была живой, энергичной и фанатично увлекалась романами Джона Толкина. Недавно она прочла роман Властелин колец и сейчас страшно радовалась, что дедушка был самым главным на земле орков. На самом деле Толстопятов вот уже 20 лет возглавлял очень влиятельную организацию Оркизем. Расшифровалась эта аббревиатура очень просто – Орловский комитет изысканий и землеустройства, сокращенно Оркизем. Без согласований этой организации нельзя было осуществить ни один строительный проект в Орловской области или получить разрешение на выделение земли. Так вот, Толстопятов шел по коридору. и уже хотел зайти в свой кабинет, как вдруг услышал голос инженера Брыкина. — А наш-то, Сергей Дмитриевич, сдавать начал. Прям очень заметно. Толстопятов сначала хотел зайти в отдел к Брыкину и прояснить ситуацию, но потом вспомнил, что подслушивать нехорошо, и прошел к себе в кабинет. Толстопятов сел за свой директорский стол и задумался. Давно это было. Он тогда учился на третьем курсе и был самым отстающим студентом в группе. Ну, не давались ему науки, хоть и тресни. Его даже собирались отчислить, но папа куда-то позвонил, а был папа далеко не последним человеком в Орловской области, и Серёжа быстро сдал все экзамены. Вот тогда-то и прозвучала эта фраза впервые. Он случайно услышал, как один студент сказал другому, «Смотри, Серёга Толстопятов уж на что дуб-дубом, а его он сдавать начал». В те далёкие студенческие годы он даже не обратил на эту фразу внимания. Во второй раз Сергей Дмитриевич услышал эту фразу на следующий день после банкета по поводу защиты диссертации. Он шел с двумя огромными сумками, полными пустых бутылок, в приемный пункт. В те годы принято было бутылки сдавать, а не выбрасывать. Так вот, проходя мимо бабушек, которые вечно сидели у подъезда, он услышал обрывок разговора. — Видишь, Толстой Пятов с пятого этажа уже начал сдавать. Значит, пробрался все-таки в кандидат. Ну и тогда он пропустил эту фразу мимо ушей. И вот сегодня эта злополученная фраза в третий раз послышала в его адрес. Почему бы это, размышлял Толстопётов. Первые два раза ещё можно как-то объяснить. Тогда он сдавал экзамены и бутылки ноль. Сейчас Сергей Дмитрич терялся в догадках. Попробовал порешать кроссворд, заботливо приготовленный секретаршей, но фраза из головы не шла. Ручки на ко мне, сказал по селектору Толстопётов. Не прошло и 3 минут, как в кабинет зашёл личный помощник и референт Вениамин Ручкин. Это был невысокий худенький мужчина неопределённого возраста с двумя большими залысинами. Послушав Евгения, поступил сигнал, что я якобы начал сдавать. Почему бы это? Ерунда, Сергей Дмитрич, улыбался Ручкин. Если они это к тому, что вы начали сдавать свою вторую дачу, то к имеете право и налог у вас уплачен. Омлет, это Вениамин. А я голову себе ломаю. А эти пусть и дальше болтают. Я ещё не один год сдавать буду.